Глава 7 После штормовой ночи яркое солнце безмятежного погожего утра залило главную дорогу посёлка, протянувшегося от нижней пристани на притоке Пантая до жилища Абдулы. Нынешним утром она была пуста и лежала грязно-жёлтая, утоптанная множеством босых ног между рощицами пальм. Их высокие стволы бросали полосатые тени на дорогу, а густые макушки — ещё дальше, на крыши прибрежных домов и даже на реку, легко и стремительно текущую мимо опустевших хижин. Ибо хижины опустели. На узкой полоске примятой травы между их дверями и дорогой тлели брошенные очаги и тонкие струйки дыма в прохладном воздухе, смешивались в лёгкую дымку над залитым светом, обезлюдившим посёлком. Вылезший из гамака Олмейр сонно глазел на непривычно пустой самбир, вяло гадая, куда же все подевались. В его собственном доме стояла тишина, ни голоса жены, Ни шагов Нины, выходившей на веранду большой комнаты, которую он в компании белых, желая изобразить, что по-прежнему пользуется всеми благами цивилизации, величал гостиной. Там, однако, ни разу никто не гостил, потому что когда-то миссис Олмейер в припадке варварской хозяйственности порвала шторы на саронге для служанок и спалила изящную мебель в очаге, где готовился рис. Но сейчас мысли Улмейра были не о мебели. Он размышлял о возвращении Дэйна, о его ночной встрече с Лакамбой, о её возможном влиянии на так долго зревшие планы, готовые воплотиться в жизнь. Тревожилось, что Дейн, обещавший явиться рано утром, так до сих пор и не пришёл. «У парня было полно времени, чтобы переплыть реку», — думал Улмейр. Ведь столько еще нужно сделать, уточнить детали завтрашнего отхода, спустить лодки, доделать тысячу и одну мелочь, чтобы экспедиция двинулась в путь без сучка, без задоринки, Ничего не забыть, ничего не... И тут до него наконец-то дошло ощущение странного безлюдья. Уолмейр поймал себя на том, что пытается уловить даже обычно ненавистный голос жены чтобы разорвать гнетущую тишину, которую его встревоженная душа тут же сочла признаком какой-нибудь новой беды. «Что происходит?» — в полголоса пробормотал он, шаркая в слишком свободных шлёпацах, к перилам веранды. «Заснули, что ли, все? Или умерли?» «Посёлок был жив и вовсе не спал». Не спал с раннего утра, когда Махмат-банжер в приступе невиданной энергичности поднялся, взял топорик, переступил через двух спящих жён и, дрожа, зашагал к кромке воды удостовериться, что его строящийся дом ночью не унесло штормом. Предприимчивый Махмат возводил дом на большом плоту, надёжно пришвартованном к берегу, Это должно было уберечь его от плывущих брёвен, которые каждый паводок выбрасывало на топкой площадке у слияния двух рукавов пантая. Шагая по мокрой траве, он ёжился и шёпотом проклинал дела, погнавшие его из тёплой постели в холод сырого утра. С первого взгляда он понял, что дом в порядке. Встающее солнце высветило неподалёку бесформенную кучу застрявших в выли, спутавшихся ветвями деревьев, которые мотались туда-сюда в водовороте, где сливались оба течения. И Махмад похвалил себя за предусмотрительность. Когда он подошёл к воде, чтобы проверить ротанговые верёвки, солнце высветило макушки деревьев на другом берегу. Склонившись над креплениями, он снова бросил взгляд на скопление брёвен и заметил там то что заставило его уронить шляпу и выпрямиться, приложив ладонь козырьком к глазам. Между то сходящимися, то расходящимися стволами мелькало что-то красное. Сперва показалось просто лоскут ткани, а через секунду Махмат рассмотрел, в чём дело, и поднял громкий крик. «Эгегей! Сюда! Тут человек среди обломков!» Вопил Махмат, приложив ладони рупором ко рту и громко выкрикивая каждое слово, повернувшись лицом к посёлку. «В реке чужак! Мёртвый! Все сюда!» Женщины из ближнего дома уже суетились снаружи, разжигая очаги и луща рис на завтрак. Безгливыми голосами они подхватили зов, и он полетел от дома к дому, затихая вдали. Встревоженные мужчины молча сбегались к грязной воде, где беспощадные брёвна с тупой настойчивостью крутили, вертели, кидали тело незнакомца. Женщины побросали дела и пустились за мужчинами. Радостно верещат от волнения процессию замыкали дети. Олмейр громко позвал жену и дочь и, не получив ответа, наконец-то прислушался. До него еле слышно донёсся ропот толпы, подсказав, что... Случилось нечто из ряда вон выходящее. Перед тем, как спуститься, он кинул взгляд в сторону понтая и увидел небольшое каное, плывущее с пристани Раджи. Одинокий гребец, в котором Улмейер тут же опознал Бабалач, и пересек реку чуть ниже его дома, по стоячей воде, под откосом, доплыл до пристани Лингарда, не спеша вылез и начал тщательно привязывать лодку словно не торопился встретиться с соседом, которого заметил на веранде. Задержка дала Олмейру возможность заметить и с удивлением оценить официальный вид бабалачи. На советнике Самбира красовался костюм, достойный его высокой должности. Бёдра обвивал саронг в ярчайшую клетку. Из складок его выглядывала серебряная рукоять Криса, видевшая свет только во время великих праздников или на официальных приёмах. Через левое плечо и голую грудь пожилого дипломата тянулся лакированный кожаный ремень с медной бляхой, на которой красовался герб Нидерландов и надпись «Султан Самбиро». Голову покрывал красный тюрбан, концы которого, болтаясь вдоль левой щеки и плеча, придавали его старческому лицу забавную бесшабашность. Бабалача тщательно привязал лодку, выпрямился — расправил складки саронга и широкими шагами направился к дому Олмейра, помахивая посохом из чёрного дерева с золотым, украшенным драгоценными камнями да балдашником, который вспыхивал на солнце. Олмейр махнул рукой вправо, указывая на место происшествия, ему не невидное, но хорошо просматривающееся от пристани. «Эй, бабалачи, эй!» — крикнул он. «Что там случилось, не видишь?» Бабалачи застыл на месте, пристально вглядываясь в толпу. И через секунду ожеломлённый Улмейер увидел, как он свернул с тропы, подхватил рукой полы саронга и затрусил по траве к полузатопленному берегу. Улмейер вне себя от любопытства тоже сбежал с веранды. Теперь он ясно слышал гул мужских голосов и вопли женщин и, повернув за угол дома, увидел на низком мысу колыхавшуюся толпу, сгрудившуюся вокруг чего-то неясного. Послышался невнятный голос бабалачи, люди расступились перед ним и тут же сомкнулись с возбуждённым гудением, перешедшим в громкий крик. Когда Олмейер подходил к толпе, от неё отделился человек — и бросился мимо него к посёлку, не обращая внимания на призыв остановиться и объяснить, что же всё-таки случилось. Добравшись до места, Улмейер обнаружил, что не может пробиться к реке. Никто не обращал внимания на лёгкие похлопывания, которыми он пытался расчистить себе путь. На полпути он расслышал в самой гуще людей голос своей благоверной, Её пронзительный вопль он не спутал бы ни с чем, однако слов не различил. Протолкавшись в середину, он попытался вызнать хоть что-нибудь у окружающих, когда воздух расколол пронзительный виск, заставивший умолкнуть всех, включая его собеседников. На секунду Олмейер окаменел от ужаса и неожиданности, потому что жена явно вопила по покойнику. Он припомнил непонятное отсутствие Нины и в страхе за ее жизнь начал слепо и яростно продираться вперед. Народ с криками изумления и боли разлетался в стороны от его тычков. На свободном пятачке берега лежало тело незнакомца, только что вытащенного из мешанины бревен. Около него стоял бабалачий, пристроив подбородок на надобалдашник посоха и пристально рассматривал одним глазом бесформенную массу переломанных конечностей, порванной плоти и сочащихся кровью тряпок. Когда Олмейер прорвался сквозь кольцо потрясённых соседей, миссис Олмейер накинула своё покрывало на лицо покойника и, присев на корточки испустила ещё один вопль заставив вздрогнуть безмолвных зрителей. Уолмейра от страха на миг потемнело в глазах, и поначалу слова окружающих до него не доходили. Усилием воли, стряхнув оцепенение, он услышал голос Махмата. «Так и вышло, Туан!» Саронга зацепился за обломок ствола, голова застряла под водой. Когда его увидел, сразу подумал, «Не нужен он нам!» Хотел отцепить и пустить по реке. К чему хоронить чужака среди наших домов, чтобы его дух пугал женщин и детей? Нам своих тут мало?» Под одобрительный гул зевак Махмад бросил укоризненный взгляд на Бабалачи. «Однако Туан Бабалачи велел мне вытащить тело на берег», оглядывая слушателей, но адресуясь только к Бабалачи, продолжал он. «Я и вытащил за ногу, Вот прямо тут тащил, по грязи. Хотя в глубине души предпочёл бы посмотреть, как он поплывёт дальше, по реке, и, может быть, застрянет на мели у дома Буланги. Чтоб его отец в могиле перевернулся. По толпе пробежал смешок. Давняя вражда Махмата и Буланги была всем известна. Интерес к ней в Самбире никогда не утихал. Веселье прервал очередной вопль миссис Олмейр. «О, Аллах!» «Что за язва эта женщина?» — рассерженно воскликнул Махмат. «В общем, схватившись за труп, что приплыл неизвестно откуда, скорее всего, осквернил себя прямо перед завтраком. Сделал я это по приказу Туана Бабалача, чтобы угодить белому господину. Довольны вы, о Туан и что я получу в награду? Туан Бабалача обещал, что вы меня наградите, так что считайте, я осквернился». А если и не осквернился, на меня могло лечь проклятие. Гляньте-ка на его ножные браслеты. Кто-нибудь когда-нибудь видел утопленника, который приплыл бы ночью по реке в золотых браслетах? Колдовство не иначе. Однако, — продолжал Махмат после задумчивой паузы, — я бы мог взять один браслет, если вы мне разрешите, потому что у меня есть амулет от духов, и я ничего не боюсь. «Аллах велик!» Свежий взрыв горестных восклицаний миссис Олмейер прервал поток его красноречия. Сбитый с толку Олмейер перевёл взгляд жены на Махмата, с него на Бабалачи и, наконец, уставился на искромственное и переломанное тело, лежащее в грязи с прикрытым лицом. «Рука трупа!» выкрученная и стерзанная, с белыми костями, тут и там торчащими из рваной плоти, вытянулась в сторону, почти касаясь пальцами ног Олмейра. «Ты знаешь, кто это?» — негромко спросил он у Бабалачи. Тот, глядя мимо него, почти беззвучно, зашевелил губами, да и этот шепот, предназначенный только для ушей, Олмейра почти потонул в причитаниях его жены. «Глядите сами, тут, у ваших ног, кольцо на пальце, которое я хорошо знаю. Страшная судьба!» С этими словами Бабалачи решительно шагнул вперёд, словно случайно наступив на руку утопленника и, втоптав её в грязь, и погрозил посохом толпе, которая вяло отшатнулась. «Убирайтесь!» — строго велел он. «Отправьте жен к очагам, которые нельзя было бросать, бегая вокруг утонувшего чужеземца. Это мужская забота. Я забираю тело именем Раджи, пускай тут останутся только слуги Туана Улмейра. Вон!» Толпа начала неохотно расползаться. Сперва ушли женщины, тащат за собой упиравшихся детей, которые озирались всю дорогу, повиснув на материнских руках. За ними тронулись мужчины, неровными группками, которые становились всё меньше по мере того, как очередной хозяин, завидев свой дом, ускорял шаг и спешил к котлу с рисом, почувствовав, что проголодался. Только на взгорке, откуда хорошо просматривался мыс, стояло несколько человек, то ли друзей, то ли врагов Махмата, которые... С любопытством глядели на тесный кружок оставшихся на речном берегу взлетела. «Не пойму, о каком кольце ты толкуешь, Бабалачи», — сказал Олмейер, — «и кто бы ни был этот бедняга, то ему руку втоптал в грязь. Открой лицо!» — приказал он жене, которая, скорчившись у головы утопленника, раскачивалась взад-вперёд, встряхивая седыми космами и бормоча себе под нос. «Ха!» — воскликнул Махмат, который тоже остался на берегу. — Послушай, Титуан, брёвна сошлись вот так. Он свёл ладони. И голова, похоже, застряла между ними, так что на лицо можно уже не глядеть. Никто теперь не поймёт, где у него кожа, кости, нос, губы и даже глаза. Видно, когда он родился, предначертано было, что ни один человек в день смерти не сможет поглядеть на него и сказать «Да, это лицо моего друга». «Хватит, Махмад, замолчи!» — велел Бабалачи. «И отведи глаза от браслета, ты, пожиратель свинины!» «Туан, Олмейр!» — продолжил он, понизив голос. «Вы видели Дэйна нынешним утром?» Олмейр в тревоге вытаращил глаза. «Нет!» — быстро ответил он. «А вы? Разве он не ураджи Я его жду. Почему он от вас не ушёл?» Бабалачи печально покачал головой. Он ушёл, Туан. Прошлой ночью, в ужасный шторм и разъярённые волны. Ночь была совсем чёрной, но в душе Дэйна пылал огонь, который звал его к вашему дому, как будто вода тиха и спокойна, а брёвна не больше, чем соломинки. Ушёл, а теперь лежит здесь. И баба Лачи кивнул на тело. «С чего ты взял?» — воскликнул Олмейер, отталкивая жену. Он сорвал с лица покрывала и всмотрелся в изуродованную массу плоти, волос и засохшей грязи, в которую превратилось лицо покойника. — Как тут можно узнать? Он пожал плечами и отвернулся. Бабалачев встал на колени, счищая грязь с застывших пальцев вытянутой руки, поднялся на ноги. И перед глазами Олмейра сверкнуло золотое кольцо с большим зелёным камнем. «Вы не можете его не помнить», — сказал он. «Оно никогда не покидало руки Дэйна. Пришлось повредить палец, чтобы снять его. Теперь узнаёте?» Олмейр в отчаянии вскинул руки к голове и тут же бессильно уронил. Пристально наблюдавший за ним Бабалачи с изумлением заметил на его лице Усмешку. Сражённого новым несчастьем Улмейер посетило странное видение. Словно день за днём, месяц за месяцем, год за годом он падал, падал, падал в глубокую чёрную гладкую яму, а вокруг тошнотворно стремительно вырастали чёрные стены, бешеный спуск, от которого, кажется, до сих пор звенит в голове, и сокрушительный удар, с которым он достиг дна, однако, Вот чудо, сел и невредим. А Дэн погиб, и лежит у его ног весь переломанный. Но разве не смешно? Мёртвый малаец. Сколько умер их переведал, и ни разу его это не трогало. А теперь он готов заплакать, но не над утопленником, а над судьбой белого человека, человека, который сорвался в пропасть и почему-то не разбился. Ему казалось, что настоящий Олмейр стоит где-то в стороне и пристально наблюдает за Олмейром, попавшим в беду. Бедняга. Что за бедняга? Как он ещё себе горло не перерезал? Хотелось подбодрить его, чтобы он не свалился тут же мёртвым прямо на уже готового покойника. Одним разом покончил бы со всеми страданиями. Олмейр не заметил, как застонал вслух. Звук собственного голоса напугал его. Неужели он сходит с ума? Встревоженный этой идеей, он развернулся и побежал домой, повторяя про себя. «Я не свихнулся. Нет, конечно же, нет, нет, нет». Но даже для того, чтобы удержать эту мысль в голове, приходилось прикладывать усилия. Торопливо бормоча «Я нормальный, нормальный» как будто в этих словах заключалось его спасение, Олмейер, споткнувшись на ступень, как взбежал на веранду, увидел Нину, хотел сказать ей что-то, но не мог вспомнить, что именно. Сосредоточенно стараясь не забыть, что он нормален, о чём и продолжал напоминать себя вслух, Олмейер оббежал стол и врезался в кресло, куда в итоге упал, обессиленный. Дикими глазами глядел он на дочь, всё ещё уверяя себя в своём душевном здоровье и не понимая, почему девушка с округлившимися глазами отшатнулась от него. «Да что это с ней? Таращится, как дурочка!» Олмейр шарахнул по столу кулаком и крикнул «Джину мне! Бегом!» и застыл в кресле, потрясённой, собственной вспышкой, пока Нина бегала за выпивкой. Нина принесла полстакана джина и увидела, что отец сидит, бессмысленно глядя перед собой. Олмейер как-то резко устал, будто проделал долгий путь. Шёл милю за милей всё утро и теперь мечтал только о том, чтобы отдохнуть. Трясущейся рукой он принял стакан, зубы застучали по стеклу, выпил джин, медленно поднял глаза на стоявшую рядом дочь И твёрдо сказал, «Всё кончено, Нина. Он мёртв. И мне остаётся только сжечь лодки». Он даже гордился тем, как спокойно разговаривает. Разумеется, он не сходит с ума. Ободрённый этой мыслью, он начал рассказ о том, как нашли тело, с удовольствием ловя звук собственного голоса. Нина слушала, положив руки отцу на плечи с недрогнувшим лицом, но каждая её черта... Сама её осанка выдавали напряжённое внимание. «Значит, Дэйн погиб?» — бесстрастно подытожила она, когда отец замолчал. Фальшивое спокойствие Улмейра тут же сменилось взрывом гнева. «Тебе как будто и дела нет. Стоишь тут как бревно. Да, Дэйн погиб. Ясно, погиб. Можно подумать, тебя это тронуло. Да тебя ничего не трогает никогда». «Смотришь, как я из кожи вон лезу, пошу, как проклятый и хоть бы что, глазом не моргнешь в ответ на все мои мучения, сердца у тебя нет. И головы, видимо, тоже, раз ты не замечаешь, что все это для тебя, для твоего счастья. Я мечтал разбогатеть, мечтал уехать отсюда». Мечтал, чтобы белые мужчины склонялись в почтении, перед твоей красотой и богатством, собирался в старости перебраться в неведомые для себя земли, к цивилизации и там насладиться твоим триумфом, твоей победой, твоим счастьем. Для этого я безропотно нёс бремя тяжёлой работы, разочарований, унижений от здешних дикарей, и богатство было почти у меня в руках». Он посмотрел дочери в лицо и вскочил, опрокинув кресло. — Ты меня вообще слышишь? Было рядом, только руку протяни! Он запнулся, пытаясь справиться с гневом, и не смог. — Бесчувственная! Знаешь, что такое жить без надежды? Молчание Нины бесило Олмейра голос его зазвенел, хоть он и пытался обуздать свои чувства. — готово прожить в нищете, всю жизнь и сдохнуть в этой жалкой дыре? Ответь мне хоть что-нибудь, Нина! Жалости у тебя нет! Для отца, который так тебя любит! Не дождавшись ни слова, он потряс кулаком перед лицом дочери. — Идиотка! Честное слово! Прорычал он, огляделся в поисках кресла, поднял его, и неуклюже уселся. Гнев в душе утихал, Улмейру стало неловко за этот срыв, но, с другой стороны, он был даже рад, что раскрыл цель всей своей жизни. Захваченный эмоциями, он искренне верил в нее, не в силах оценить всю извилистость своих путей, утопичность целей, бессмысленность сожалений. И теперь в сердце его осталась лишь огромная нежность, и любовь к дочери. Да, Олмейер переживал, что она не расстроилась и не разделилась с ним его отчаяние, но это было обычное желание всех слабых натур найти участие у людей, невиновных в их беде. Если бы Нина тоже огорчилась, то поняла бы и утешила его. Но дочь не нашла ни единого слова сочувствия и любви к отцу, оказавшемуся в кошмарных обстоятельствах. Его сердце с такой силой затопило чувство бесконечного одиночества, что он задрожал, покачнулся, упал лицом на стол, вытянув перед собой руки, и застыл. Нина кинулась было к нему и встала, глядя на седую голову и широкие плечи, трясущиеся от обуревавших его чувств, которые, наконец, прорвались в потоке слез и всхлипов. Нина глубоко вздохнула и отошла от стола. Как только отец отвернулся, с лица её пропало выражение каменного равнодушия. Когда Улмейер взывал к сочувствию и вымаливал хотя бы слово поддержки, Нина выглядела безучастной, но на деле грудь её разрывали противоречивые чувства, вызванные событиями, которых она не могла предвидеть или, по крайней мере, не ожидала так скоро. На самом деле, Горе отца глубоко взволновало Нину. Зная, что в ее власти одним словом прекратить его страдания, изнемогая от желания принести мир его истерзанному сердцу, она со страхом слышала внутри себя голос всепоглощающей любви, велевший ей хранить молчание. И она покорилась после короткой жестокой борьбы своей прежней сути с новым законом, жизни. Полное молчание стало единственной защитой Нины от роковой ошибки. Ни вздохом, ни словом не позволила она себе выдать чувства, всколыхнувшие самые глубины ее души. Она словно обратилась в камень. Раздувающие ноздри и сверкающие глаза были единственными приметами, бушующей внутри ее бури. Но Олмейер не разглядел их упиваясь жалостью к самому себе, своим гневом, своим отчаянием. Если бы он взглянул на дочь, пока она стояла у перил веранды, то увидел бы, как маска безразличия уступила место грима Сиболи, а та, в свою очередь, в настороженной тревоге, омрачившей прекрасное лицо. Сама же Нина неотрывно смотрела на высокую траву на запущенном дворе, стоявшую неподвижно и полимую полуденным солнцем. От берега к дому приближался людской гомон и шарканье босых ног. Послышался голос Бабалачи, отдающего приказы слугам Олмейера и сдавленные рыдания миссис Олмейер. Вот процессия с телом утопленника завернула за угол дома, В руке Бабалача сверкал браслет, снятый с ноги покойного. Следом за советником робко трусил Махмад в надежде на обещанную награду. — Сюда кладите! — велел Бабалача, указывая на груду сухих досок перед верандой. — Этого сукина сына, кяфира, друга белых. Сноска — кяфир. У мусульман... Неверный, неблагодарный, не признающий истины, не верующий в существование или единство Аллаха. «Он пил огненную воду в доме голландца», — провозгласил он с преувеличенным ужасом. «Я сам видел». Слуги уложили поровнее две доски, пристроили на них изломанное тело и разбрелись по двору, ища тенистые места — чтобы пробездельничать там остаток дня. Миссис Олмейер накрыла покойника куском белой ткани и, пошептавшись с Бабалачи, занялась, наконец, хозяйством. Бабалача остался один у тела утопленника, лежавшего под лучами яркого солнца. Нина спустилась по лестнице и подошла к нему. Бабалачи почтительно коснулся ладонями лба и присел на корточки. «У вас был браслет!» — сказала она, глядя сверху вниз на задранное лицо бабалача в его единственный глаз. — Да, мэм, пути! — подтвердил вежливый советник и, повернувшись к Махмату, поманил его поближе. — Подойди! Поколебавшись, тот подошёл. На Нину он старался не смотреть, зато не сводил глаз с Бабалачи. — Теперь слушай! — сурово приказал тот. — Ты видел кольцо и браслет? и знаешь, что они принадлежат торговцу Дейну и больше никому. Он вернулся на Каноэ вчера вечером, поговорил с Раджой и за полночь собрался на эту сторону реки, к дому Белого. Поднялась буря, а нынче утром ты нашёл его в воде. Вытянул за ногу, пробубнил себе под нос Махмат и тут же взвыл. Туан Бабалачи, вы обещали награду. Бабалащи покачал перед глазами Махмата с золотым браслетом. «То, что я сказал тебе, Махмат, для ушей всех на свете, а то, что даю тебе, только для твоих глаз. Держи!» Махмат жадно схватил браслет и, спрятав в складках пояса, проворчал. «Что я, дурак, показывать такую вещь в доме, где три женщины? Зато про Дейна расскажу, а они разнесут дальше». Он повернулся и пошёл, ускоряя шаг по мере того, как удалялся от двора Олмейра. Бабалачи следил за ним, пока тот не скрылся за кустами и смиренно осведомился. «Всё ли я сделал правильно, мэм Пути?» «Да. Кольцо можешь оставить себе». Бабалачи прикоснулся рукой к губам и лбу в знак благодарности, и, с трудом поднявшись на ноги, посмотрел на Нину, будто ожидал, что она скажет что-то ещё. Но она отвернулась и начала подниматься по лестнице, взмахом руки отослав его прочь. Бабалачи подобрал посох и собрался уходить. В такую жару даже думать не хотелось о долгой дороге назад, но нужно было отчитаться Радже насчёт последних событий, изменений в планах и собственных подозрений. Он спустился к пристани и взялся за ротанговый фалень. Перед ним раскинулись просторные низовья реки, сверкающая рябь, истыканная чёрными точками рыбацких каноэ. Рыбаки гребли довольно быстро. Бабалачи бросил отвязывать лодку и с интересом уставился на них. Тот, что вырвался вперёд, подплывая к Самбиру, бросил вёсла, встал в лодке и закричал — «Шлюпки! Шлюпки! Военные шлюпки! Уже здесь!» Его крик снова всполошил поселок. Люди бросились к воде. Мужчины начали отвязывать лодки. Женщины стояли группками, вглядываясь в изгиб Там, над кронами деревьев, появился небольшой клуб дыма, как черное пятно на бриллиантовом сиянии голубых небес задаченный Бабалачи застыл с фаленем в руке, посмотрел на речной изгиб, потом на дом улмеера, снова на реку, как будто не мог решить, куда кидаться. В конце концов, Наскоро привязал каноэ обратно и поспешил к дому. «Туан! Туан!» — кричал он, карабкаясь по лестнице. «Шлюпки идут! Шлюпки с военных кораблей!» «Вам бы лучше быть на чеку! Офицеры обязательно сюда заглянут!» Олмейр поднял голову со стола и тупо посмотрел на него. «Мэм Пути!» — воскликнул Бабалачи. «Поглядите на него! Он ничего не слышит! Надо что-то делать!» Нина кивнула с неуверенной улыбкой и только хотела ответить, как резкий выстрел с носа парохода, который только-только показался на реке, Оборвал её невысказанные слова, улыбка слетела с её лица и сменилась выражением тревожного внимания. С дальних холмов донеслось эхо, похожее на долгий печальный вздох, как будто сама земля ответила своим хозяевам.